шамшир. «Вставайте!» Шахразада застонала и накрыла голову подушкой, однако это не помогло. «Вставайте сейчас же!» — повторила несносная служанка. «Уходи!» — проворчала Шахразада. В ответ Деспина отняла у нее подушку и ударила по плечу госпожи с такой силой, что та на мгновение задохнулась, но тут же подскочила, пылая от ярости, которая прогнала остатки сонливости, и воскликнула. «Ты с ума сошла?» «Я же сказала, что пора просыпаться», — невозмутимо отозвалась служанка. Не зная, чем еще ответить, Шахразада запустила другой подушкой ей в голову. Однако Деспина перехватила метательный снаряд и рассмеялась. «Вставайте, избалованная жена халифа, царица из цариц! Я все утро ждала, пока вы выспитесь, но сейчас нам надо спешить». Когда Шахрозада наконец поднялась с постели, то заметила, что служанка снова безупречно одета и великолепно выглядит. Изящные складки нового наряда подчеркивали достоинство фигуры. Бледная кожа, искусно натертая благовониями, так и сияла в лучах солнца, проникавших с балкона. «Где ты научилась такому?» С невольным восхищением проворчала шахрозада. Деспина подбоченилась и вопросительно изогнула изящную бровь. «Наряды, прически, все такое», — пояснила девушка, приглаживая спутанную гриву собственных волос. «У себя на родине, в Фивах. Мать научила меня всем премудростям, а уж она была первой красавицей во всей Кадмии или даже на всех Игейских островах». «Ясно», — кивнула Шахразада, не сводя восхищенного взгляда с блестящих локонов собеседницы и рассеянно перебирая свои растрепанные волосы. «Вот только этого не надо», — усмехнулась Деспина. «Чего не надо?» «Пытаться вырвать у меня комплимент». «Что?» возмутилась Шахразада. «Я встречала таких девушек много раз. Всеобщие любимицы, признанные красавицы. Вы вечно купаетесь в обожании, даже не осознавая собственной привлекательности. Однако страдаете от потребности нравиться окружающим, как и остальные. Даже если вы не знаете, как подчеркнуть достоинство внешности», Это не значит, что они остаются незамеченными. Но я могу этому научить. Хотя, похоже, моя помощь и не требуется, — подмигнула Деспина. Очевидно, что халифу вы нравитесь такой, какая есть. Вряд ли можно назвать его разборчивым мужчиной. Сколько жён у него было за последние несколько месяцев? Шестьдесят? Семьдесят пять? — парировала Шахразада. Однако он не посещал их покои, — поджала губы служанка. «Что?» «Обычно девушек выбирали наугад, а после церемонии обручения...» «Ну, вы и сами знаете, что случалось по утрам». «Не обманывай меня, Деспина!» «С чего бы мне лгать? Из всех юных жен халиф посетил лишь вас». Заметив недоверчивое выражение лица шахразады, служанка добавила. и «Если интересно, я не должна была этого рассказывать». «Тогда почему рассказала?» «Сама не знаю». Она пожала плечами. «Может, хотела вам понравиться?» «Если хочешь завоевать мою признательность, лучше помоги выбрать наряд». Бросив на собеседницу тяжелый взгляд, заявила Шахразада. «А еще принеси еды, я умираю с голоду». «Я уже подобрала длинные комиссы и подходящие шаровары», усмехнулась Деспина. «Одевайтесь, и можно будет идти». «Но я еще не приняла ванну. Куда ты хочешь меня отвезти?» «Вы хотите испортить сюрприз?» «Хочу знать, куда мы направляемся», — настойчиво протянула Шахразада. «Скажи немедленно». «Хорошо», — раздраженно выдохнула Деспина. «Объясню, пока будете одеваться». Она бросила госпоже выбранный наряд и указала на ширму для переодевания, после чего заговорила. Прошлой зимой халиф отправился в Дамаск, чтобы посетить ассирийского правителя. И когда гостил там, увидел новую купальню Малика — огромный бассейн с водой, температура которой поддерживается специально нагретыми камнями. Считается, что пар творит чудеса с кожей. Как бы там ни было, Халиф приказал построить похожую купальню здесь, во дворце. И ее как раз недавно закончили. И что с того? «Очевидно, что именно купальня и является местом нашего назначения», — закатила глаза служанка. «Очевидно». Фыркнула шахразада. Просто не понимаю, откуда такое восхищение? От того, что купальня великолепная и совсем новая. Вы будете одной из первых, кто насладится подобной роскошью. Значит, план Халифа заключается в том, чтобы сварить меня заживо? ядовито прокомментировала девушка, вызвав улыбку служанки, и вышла из-за ширмы. Я готова. Сегодняшний наряд из светло-зеленой льняной ткани был простого покроя. Облачения дополняли подходящие по цвету серьги с нефритом и золочёные шлёпанцы с загнутыми вверх носами. Шахразада откинула за спину косу и решительно направилась к выходу из покоев. Не обнаружив за дверями воина, она оглянулась на служанку и поинтересовалась. «И где же телохранитель?» «А, его освободили от выполнения обязанностей на сегодняшний день». «Что? Ну почему?» «Потому что мы собираемся посетить купальни». «Он не может сопровождать нас туда, не так ли?» «Нет, но...» — поджала губы Шахразада и заметила выражение лица Деспины, которая потянулась чтобы закрыть двери. Она выглядела так, будто что-то скрывала. «Немедленно признавайся, куда делся воин?» «Я же сказала, освобожден от дел на сегодня». «Это я поняла. Но чем он занимается в свободное время?» «Мне-то откуда знать?» «Ты знаешь все и обо всех». «Но только не о воине», — Шахразада задумалась. Деспина явно ее обманывала. «Но с какой целью? Или реальным местом их назначения являлись вовсе не купальни? Может, от воина избавились намеренно?» «Я никуда не пойду, пока не скажешь, где сейчас находится мой телохранитель». «Во имя Зевса вы упрямее осла, Шахразада Аль-Хайзуран», — воскликнула служанка. «Так и запомни». Это сэкономит время в будущем. А теперь отвечай мне. Нет. Сейчас же говори, злокозненная фиванка. Не могу, ослиная вы задница. Отповедь невыносимой служанки заставила шахразаду застыть с открытым ртом. Однако она быстро оправилась и сообщила. Послушай, мы можем либо стоять в коридоре и кричать друг на друга, либо ты сразу подчинишься мне, сэкономив время нам обеим. Когда мне было 12 лет, нас с лучшей подругой ложно обвинили в краже ожерелья. Четырнадцатилетний сын лавочника сказал, что отпустит нас за поцелуй от каждой. Я сломала нос негодяю, а лучшая подруга толкнула его в корыто с водой. Когда же прибежал его отец, мы все отрицали. В наказание мне пришлось просидеть под дверью нашего дома всю ночь. Я спала, как младенец. И к чему вы это рассказали? Я никогда не проигрываю и не боюсь пролить кровь. Хорошо. Пристально взглянув на решительно настроенную госпожу, сдалась служанка. Воин участвует в состязании. Сегодня во дворце соревнуются лучшие фехтовальщики. Она заметила расчетливо вспыхнувшие глаза шахразады и простонала. Вот. Именно поэтому я не хотела ничего говорить. Вам нельзя туда идти. Если халиф увидит. «Он тоже участвует в состязании?» «Конечно». «Ты должна помочь мне посмотреть турнир», — объявила Шахразада и добавила уже менее уверенно. «Халиф ничего мне не сделает». «Не могу сказать того же на свой счет, возразила Деспина. «Тогда покажи, откуда можно наблюдать за состязанием так, чтобы никто не знал об этом». «Давайте просто отправимся в купальню», — умоляюще протянула служанка. «Конечно, сразу после того, как посмотрим турнир». «Помилуй, Гера, заступница! Кто бы знал, что такое престижное назначение станет причиной моей гибели!» «Это определенно самый глупый поступок из всех, что я совершила за шесть лет жизни во дворце», тихо сказала Деспина, когда они скорчились за стеной, сложенной из сырцового кирпича и украшенной сверху решеткой. Оттуда было видно песчаную арену внизу. «Если нас поймают, скажи, что я тебя заставила», — прошептала Шахрозада. «Даже не сомневайтесь, именно так я и сделаю». «Ты когда-нибудь смотрела турнир?» «Нет, он не предназначен для посторонних глаз». «И почему же?» «Не знаю, возможно...» Деспина осеклась, когда первый воин вышел на арену. «Теперь я и сама догадываюсь», — слегка нервозно рассмеялась Шахрозада. Полуголый торс мужчины блестел от пота на полуденном солнце. На нем не было ничего, кроме шаровары кушака. Ни комиса, ни риды. Босой воин молча обнажил длинный эскиметр. Клинок сужался ближе к рукояти и расширялся вместе изгиба. Острый кончик лезвия зловеще сверкал. Фехтовальщик вскинул кривой ятаган над головой. — А где же соперник? — спросила Шахразада. — Не имею ни малейшего представления. Воин начал поводить клинком в воздухе, разминаясь. Затем затанцевал по песку, нарезая дугообразными движениями ярко-голубое небо. Серебристое лезвие киметра мелькало, как росчерки молний. Когда мужчина застыл на месте, со всех сторон послышались одобрительные возгласы и свист. — Должно быть, они начинают с разминочных упражнений, прежде чем приступить к состязанию, — предположила Деспина. — Спасибо, что поделилась мудростью, о всезнающая Фиванка. — Если я сейчас столкну вас, то выглядеть вы будете уж точно не самым величественным образом. Пока девушки переругивались, на арене несколько воинов уже продемонстрировали свои навыки. На песок шагнул великан с широкими плечами. Под бронзовой кожей бугрились рельефные мышцы. — Да он может голыми руками раздавить мне череп, — прошептала Шахразада. — Деспина лишь хихикнула. Воин обнажил тальвар, занес его над головой и на секунду застыл в этой позе. Клинок блеснул на солнце и словно растворился в воздухе, пока владелец сабли с немыслимой скоростью вращался, делал замахи и припадал к песку. А в самом конце разминки поднес свободную руку ко рту и дунул. С открытой ладони на лезвие тальвара перетекла струя пламени, которая охватила клинок. Воин же занес свое полыхающее оружие над головой и с силой вонзил его в песок, гася огонь. Зрители разразились оглушительными криками. Шахрозада и Деспина уставились друг на друга в немом изумлении. — Я... я... понимаю, — кивнула служанка. Занятые обменом впечатлениями, они не заметили, как на арене появился следующий фехтовальщик. Шахразада взглянула вниз и неприятно удивилась своей реакции. При виде загорелого поджарого воина ее сердце замерло и забилось чаще. Она нахмурилась и поджала губы, стараясь не обращать внимания на то, как красиво блестел на полуденном солнце обнаженный торс халифа и насколько рельефными казались его мышцы. Несмотря ни на что, должна признаться, что всегда находила нашего правителя крайне привлекательным. — вздохнула Деспина. — Жаль, что он такой жестокий. Шахразада снова ощутила совсем не те эмоции, что ожидала, а потому резко отозвалась. — Да уж, очень жаль. — Не нужно злиться, что я восхищаюсь халифом. Поверьте, я вовсе не имею на него видов. Предпочитаю не играть со смертью. — Вовсе я не злилась, — возразила Шахразада. — Мне все равно, если кто-то будет им любоваться. В глазах Деспины вспыхнула искра любопытства. А затем халиф достал саблю. Это оружие было необычным. Не такое широкое и без изломанного искривления, как у скиметера. Узкое лезвие загибалось под более острым углом, чем у других сабель, виденных шахрозадой. — Как называется такой клинок? — спросила она у спутницы. — Шамшир, — ответила та когда халиф начал разминку шахразада невольно подалась вперед ища более удобную точку обзора как и воин он наносил удары и взрезал воздух так быстро что клинка почти не было видно однако великан одним своим видом источал угрозу поджарая же и подвижное тело халифа поражало неуловимой грациозностью и отточенностью движений в середине разминочного упражнения он взялся обеими ладонями за рукоять клинка потянул в разные стороны, разделив оружие надвое, и принялся вращать лезвиями над головой так быстро, будто сам пустынный демон, не забывая при этом перемещаться по арене. Шахразаду услышала, как охнула Деспина. Лезвия близнецов-шамширов зазвенели от соприкосновения, рассыпая поток искр на песок. Халиф резко замер с разведенными в стороны клинками, обозначая завершение разминки. Воздух снова всколыхнул дружный хор одобрительных выкриков от зрителей, пораженных невероятным представлением. Каковы бы ни были их эмоции по отношению к личным качествам правителя, саблей он владел мастерски и явно не нуждался в защите телохранителей. Шахразада поняла, что такого человека будет очень трудно убить, что представляло для нее серьезную проблему. «Ну, вы удовлетворили свое любопытство?» Нетерпеливо спросила Деспина. «Я тоже присоединяюсь к вопросу, моя госпожа», — раздался за спинами девушек грубоватый мужской голос. Они вскочили, стараясь по-прежнему держаться за пределами видимости воинов на арене. От лица Шахразады отлила краска. Путь к отступлению отсекал Шахарбан Рея. На его лице застыла маска обманчивой сдержанности, однако глаза метали молнии. От раздражения... Генерал альхури Поприветствовала его шахрозада, стряхивая кирпичные крошки с ладони и одежды. Мужчина продолжал молча взирать на собеседницу, по видимости, взвешивая все варианты и сражаясь с самим собой. Когда же он заговорил, стало ясно, что шахрозада проиграла в этой битве. «Что вы здесь делаете, моя госпожа?» «Мне просто стало любопытно». «Понимаю». «Позволено ли мне будет поинтересоваться, кто разрешил вам тут находиться, моя госпожа?» Услышав эти слова, Шахразада ощутила прилив негодования. Да, генерал занимал высокое положение и был пожилым человеком, однако и она не сделала ничего, чтобы заслужить подобное неуважение. А еще она была женой халифа, а не каким-то ребенком, которого следует отругать за плохое поведение. «Мне не требуется чье-либо разрешение, генерал аль -Хури. — холодно произнесла Шахразада, подходя к собеседнику. «Я вольна поступать по своему усмотрению». «Боюсь, моя госпожа, что обязан пресечь подобное заблуждение». Медленно выдохнув, сообщил Шахрбан, прищурив кори глаза, так похожие на Джалала, и в то же время абсолютно другие. «Видите ли, моя задача — защищать халифа и все государство. Вы же мешаете выполнению этой задачи. Мне очень жаль». Но я не могу вам этого позволить. Неужели он знает о моем плане? мелькнула ужасная мысль. Благодарю, генерал Альхури. Прошу прощения, моя госпожа. Меня всегда интересовал вопрос о том, кто обладает полномочиями мне что-либо запретить. Вы ответили на него, за что я крайне признательна. Шахрбан удивленно отпрянул, глядя сверху вниз на дерзкую девчонку, в ореховых глазах которой сверкал вызов. «Приношу нижайшие извинения моей госпоже, однако я должен устранять любые угрозы жизни и процветанию халифа». «Я не представляю угрозы, генерал Аль-Хури. Моя задача — проследить, чтобы так оно и оставалось». «Неужели он обо всем узнал?» — подумала Шахразада. «Но каким образом?»